Глава 23. Прости, прости меня. Слова Самсона тяжело ворочаются в голове. Я еще не открыла глаза, но понимаю, что никогда в жизни не слышала в человеческом голосе такого раскаяния. Может, это сон? Кошмар? Тянусь к его подушке, открываю глаза. Никого. Я уснула, обвив его руками и ногами, но теперь рядом пусто. Перекатившись на другой бок и посмотрев на дверь спальни, я, наконец, вижу Самсона. Полицейский выводит его из комнаты, сковав ему руки наручниками. Я моментально вскакиваю. «Самсон!» Только тут замечаю по другую сторону кровати второго полицейского. Женщину. Она держит одну ладонь на бедре, вернее, на пистолете. Я прикрываюсь простынёй. Увидев в моих глазах страх, она поднимает руку. «Можете одеться, только без резких движений». Сердце бешено колотится в груди. «Что же здесь стряслось?» Сотрудница полиции подбирает с пола мою футболку и бросает мне. Трясущимися руками я затаскиваю ее под простыню и пытаюсь надеть. «Что происходит?» Пройдемте вниз, пожалуйста», — говорит она. «Господи, да что случилось? Как наша ночь любви могла закончиться арестом Самсона?» Должно быть, произошла ошибка, или это чей-то жестокий розыгрыш. Не может быть, чтобы все по-настоящему. Мы ничего плохого не делали. Выбираюсь из кровати и начинаю искать глазами шорты. Даже не помню, где они, и времени на поиски нет. У Меня же сейчас заберут Самсона. Кидаюсь к двери, но меня останавливают. «Стойте!» Я оборачиваюсь. «Вам нужно одеться, внизу люди!» «Люди?» В дом проникли воры? Полиция приняла Самсона за преступника? Или кто-то узнал, что он сделал со станками Рейка? Неужели дело в этом? У меня начинается паника. Я ведь тоже там была. Все видела и не сообщила в полицию. Значит, я виновно не меньше Самсона. Пока я натягиваю шорты, сотрудница полиции выходит из комнаты. Потом пропускает меня вперед и идет следом за мной по лестнице. Внизу, в гостиной Самсона, стоят еще двое полицейских. «Что происходит?» — шепчу я самой себе, выглядывая на улицу. «Небо еще даже не посветлело, значит, сейчас глубокая ночь. Мы с Самсоном уснули вскоре после полуночи. Часы на стене показывают 2.30 утра. «Садитесь», — говорит полицейский. «Меня арестуют?» Нет. Вам просто нужно ответить на ряд вопросов. Мне становится по-настоящему страшно. Я не знаю, куда увезли Самсона. Позовите моего отца, пожалуйста, он живет в соседнем доме. Можете сообщить ему о случившемся?» Она кивает одному из полицейских, и тот выходит из дома. «Где Самсон?» «Он представился этим именем?» Она достает из кармана блокнот и начинает записывать. «Да. Шон Самсон, это его дом, и вы зачем-то вытащили его из постели посреди ночи». Открывается дверь, и входит полицейский, а за ним мужчина с ребенком на руках и женщина. Наверное, его жена, потому что она сразу к нему прижимается. «Почему здесь столько людей?» Лицо у женщины знакомое. Не могу вспомнить, где ее видела. Похоже, она плакала. Мужчина подозрительно косится на меня, И передает ей ребенка. Давно вы здесь живете? Спрашивает сотрудница полиции. Мотаю головой. Я живу в соседнем доме. Как вы познакомились с молодым человеком? От страха у меня плывет перед глазами. Скорее бы уже пришел папа. Ух, не нравятся мне эти вопросы. Надо понять, где Самсон. Мне нужен адвокат. А Самсону? «Как вы проникли в дом?» Этот вопрос задаёт мужчина, державший на руках ребенка. «Проникли?» «Да, в наш дом». «Их дом». Я перевожу взгляд на его жену, потом на ребенка. И тут же на фотографию у входа. «Так это она, а мальчик со снимкой сидит у нее на руках». «Значит, дом принадлежит вам?» Обращаюсь я к мужчине. «Да». «Вы их хозяева?» «Да». «А Самсон ваш сын?» Мужчина качает головой. «Мы его не знаем». Я вновь смотрю на фото, где якобы запечатлена мать Самсона, и он сам в детстве. Неужели и про это соврал? В дом вдруг залетает мой отец. «Бе!» Он бросается ко мне, но его останавливает полицейский. Кладет руку ему на плечо и встает между нами. «Подождите снаружи, пожалуйста». «Что случилось?» — вопрошает отец. «За что их арестовали?» «Ваша дочь не арестована. Насколько мы понимаем, она вообще в этом не замешана». «В чем? недоумеваю я. Сотрудница полиции медленно выдыхает. Ей явно не хочется объяснять, но ничего не поделаешь. «Надо». Дом принадлежит этой семье. Она указывает рукой на мужчину, женщину и ребенка. Ваш друг находился здесь без их ведома и разрешения. Его обвиняют во взломе и проникновении. «Сукин сын!» — сойдет отец сквозь зубы. К горлу подкатывают слезы. «Не может быть!» — шепчу я. «Этот дом принадлежит отцу Самсону. Он ведь даже код от сигнализации знает. Какой еще взлом?» Произошла ошибка. «Ошибки нет», — говорит сотрудница полиции, убирая блокнот в карман. «Вы ведь не против проехать с нами в участок? Вам нужно подать заявление и ответить на несколько вопросов». Я киваю и встаю. «Вопросы-то у них есть, только вряд ли я смогу на них ответить». Отец вскакивает. «Да, она понятия не имела, что это чужой дом. Я сам разрешил ей здесь переночевать». Это просто формальность. Вы тоже можете подъехать в участок. Если наши догадки подтвердятся, мы сразу ее отпустим, и вы поедете домой. Отец кивает. «Не волнуйся, себе, я с тобой». «Не волнуйся? Да я просто в ужасе, черт подери!» Прежде чем выйти из дома, я подбираю с пола оба рюкзака, Самсона и мой, и отдаю их отцу. «Закинешь домой мои вещи?» Я не говорю ему, что один из рюкзаков принадлежит Самсону. Он забирает их и смотрит мне прямо в глаза. Пока я не подъеду, ни на какие вопросы не отвечай.